Глава 13. Координаты Арса привели меня в прегра Туртена, маленького городка в Западной Франции. Внешне он мало отличался от российских. Преимущественно одноэтажная застройка, без какого-то единого стиля в архитектуре. Возможно, чуть больше стриженных живых изгородей. Но с климатом Франции заниматься ландшафтным дизайном несложно, как мне кажется. Неспешно колесил по узким улочкам на арендованной машине, Навигатор выставил какой-то хитрый маршрут, так что, когда я совсем запутался, то просто вышел спросить дорогу, но помочь мне никто не мог. Одни уходили, другие разводили руками. Я начал беспокоиться, не вызовут ли полицию, чтобы принять странного типа, спрашивающего о координатах, Европа же. В конце концов, удача повернулась ко мне лицом. Я обратился к мужчинам, один из которых обрезал разросшееся дерево, а второй остановился поболтать с ним. Их указания и воскресший навигатор наконец вывели меня на дорогу, петляющую среди вполне привычных взгляду сосен. Они разве что попышнее, чем у нас. А в конце я выехал к массивным кованым воротам. Кажется, здесь. Странно. Арс сказал, что она отдыхает, но не строит же дом ради такого. Впрочем, кто ей запретит? Я вылез из машины и подошел к панели с камерой. Система охраны дорогая. от чего то прячется... Учитывая, какие неприятности я раскапываю, разбирая львиные дела. Неудивительно. Один поль чего стоит. Может, Элеонора уехала отдыхать как раз потому, что узнала о его возвращении? Я нажал на кнопку вызова и выпрямился перед точкой камеры. В принципе, логично. Забор посреди леса, который еще пойди ищи. Это место, чтобы спрятаться, а не для отдыха. Некоторое время ничего не происходило. А после, искаженный и кажущийся механическим голос, по-французски спросил, кто я и чего мне надо. Я ответил, и снова стало тихо. От нечего делать разглядывал окрестности. Воздух влажный, немного душноватый. Интересно, что за лес такой? Может, заповедник какой? Я нашел это место достаточно легко, но меня направил Арс с четкими инструкциями. Куда переноситься, где брать машину и все такое. У него свои схемы, и я привык не влезать в его работу. Смог бы Поль найти это место. Жители говорили мне, что в лесу ничего нет. Но по инструкции Арса, я должен был говорить, что моя девушка устроила мне квест-приключения, и я ищу подсказки. Наконец, забор поехал в сторону, и я вернулся в машину. Территория явно огромна. Я ехал медленно, успевая любоваться садом. Тихо и спокойно. Выехал к основному зданию. Современный особняк темно зелёного цвета почти сливался с густой растительностью. Темные окна в пол. Многие открыты, и ветер вытягивал на улицу легкие белые шторы. Лоджии, балкончики, заставленные вазонами с яркими цветами. Красиво. И пахнет здесь отлично. Хвоя и соль. Я не стал искать, куда деть машину, и оставил ее на брусчатке перед домом. Никто не вышел меня встречать. Но я заметил много камер, просматривающих двор. Поднялся на крыльцо и, дойдя до двери, потянул ручку на себя. С дизайном холла тоже не скромничали. натертые до блеска деревянные панели на стенах и потолке. Ваза с белыми пионами. Картины. Заметил знакомую, большую и яркую. На ней берег моря и набережная. Навес с лиловыми цветами. Отец взял меня на выставку и предложил помочь выбрать подарок для Элеоноры. Эту. Приятно, что она взяла ее с собой». Напротив входа располагалась массивная лестница с резными перилами. Прежде чем я выбрал, куда пойду, сверху послышались шаги. Я ожидал увидеть хозяйку, но вместо нее ко мне спустился парень. Из одежды на нем были только кожаные штаны, ободок с кроличьими ушками, гутто оторванные от рубашки воротник и манжеты. Рельефная фигура, широкие плечи и модельная стрижка. Нет, выглядит хорошо, но я не ожидал увидеть ничего подобного. «Молодой волк...» Заговорил он по-французски с каким-то странным томительным придыханием. «Прошу за мной». Обалдевая от происходящего, я дождался, когда встречающий грациозно спустится и проследует в левый коридор. На штанах сзади оказался прицеплен пушистый хвостик, который не давал мне всю дорогу покоя. «Проклятье!» Алина ругалась, что я якобы пялюсь на грудь медсестры, а теперь смотрю на задницу странного парня. Качнув головой, сосредоточился на изучении картин, коих здесь было много. «Вам нравится?» – спросил заяц, тоже на французском. Видимо, заметил интерес. «Очень. Всегда восхищался тем, как из множества, казалось бы, хаотичных мазков, разными цветами создается что-то грандиозное. Больше всего меня восхищает работа со светом», – указала взглядом на картину ручья в лесу. «Солнечные лучи ложились на сверкающую воду кружевными пятнами». «Как интересно!» Он обернулся и продолжил идти спиной вперед, разговаривая со мной. «А ведь эту картину нарисовал я!» «Правда?» «Да, она прекрасна!» Я искренне улыбнулся. «Как и вы!» Ответил Заяц подозрительно игриво. «А еще я отлично рисую обнаженные натуры!» «Так, погодите, он со мной флиртует?» «Надо взять в привычку больше никому и никогда не улыбаться!» «Алина бы мне уже голову откусила!» Такие работы на всеобщее обозрение не повесить. Очень личная. А я и буду ее использовать в личных целях?» – мурлыкнул Заяц и пригласил меня за собой. «Госпожа у открытого бассейна. Ждет вас!» Я решил, что для психики безопаснее не думать, что там за личные цели. Кивнув парню, прошел мимо и вышел на террасу, с которой можно сразу прыгнуть в бассейн и... В принципе, после Зайца уже нечему удивляться». Большой прямоугольный бассейн с кроваво-красной плиткой и баром-островом в центре. Был наполнен ладными молодыми парнями. Беглым счетом их тут около 50, и большая часть практиковали нудизм. Хорошо, что я не взял с собой Алину. Проклятье! Я не должен был этого увидеть. Теперь буду думать, что если Алина устроит подобное после моей смерти, придется становиться неупокоенным духом и мучить ее в кошмарах. «Эй, красавчик, ты почему слишком одет?» Ко мне приблизилась парочка крепких ребят в солнцезащитных очках. К счастью, плавки на них были. «Раздевайся, чего такой нарядный?» «Если со встречи, точно надо освежиться». «Спасибо, не стоит. Я ищу Элеонору». «Она где-то там», — хохотнул парень, похлопав меня по плечу, а после резко толкнул в воду.